Глава 14. Дождь остервенело хлыстал по стёклам. Это сентябрь пытался смыть воспоминания людей о жарком августе. Рич напряжённо всматривался в полотно трассы М5, слушая тишину в салоне. Рука потянулась было к кнопке радио, но Ричард вовремя одёрнул себя. Возможно, не всем пассажирам это понравится. Присутствие строгой дамы на заднем сидении мини-купера немного смущало. Поездка началась внезапно. Рич как раз выпроводил рыжего парня, которого учил несколько раз в неделю, и уже собирался сделать себе чай, когда телефон пилькнул сообщением. 1517. Ди. Занят? Он отставил жестянку с чаем. Вместо имени одна только буква Ди. Вполне понятно, от кого сообщение. Только слишком много видеть её номер на экране смартфона. 1518. Р. Р смотря, что тебе нужно. Отправив эти четыре слова, Рич тут же пожалел об этом. С чувством юмора у Дианы было всё отлично, но он вдруг испугался, что в этот раз оно откажет. 15.19. Ди. Мне нужен ты. Так нормально? Ричард хмыкнул, привалился спиной к кухонной рабочей зоне, задумался. Сто лет он не переписывался с девушками, если не считать сугубо рабочие сообщения. Телефонный флирт вообще прошёл в этой жизни мимо него. 15:19. Рр. Я весь твой. 15:19. Ди. Отвезёшь в Бристоль? 15:20. Рр. Собирайся. 15:20. Ди. Уже, впусти меня. Он нахмурился, непонимающе глядя на экран, пока до слуха не долетел робкий перестук. Тогда Ричард лепился от кухни и пошёл к входной двери, резко дёрнул за ручку, где собственной персоной стояла на террасном крыльце спиной к выходу, в белоснежных кроссовках, чёрных обтягивающих джинсах до самой талии, заправленной в них свободной футболкой с рюкзаком на плече. Услышав скрип петель, она резко обернулась. Тёмные короткие пряди оказались убраны от лица и из за ушей и собраны в маленький узел на макушке. Остальная густая масса была настолько короткая, что не влезала под резинку. Выглядела девушка как девочка-подросток, только плотно обтянутые джинсовой тканью формы намекали, что девочка чуть старше, чем может показаться. Рич скрестил руки на груди и привалился к дверному косяку. "Пирог испекла?" спросил он, приподняв один уголок губ в ухмылке, Диана закатила глаза. "Прости, не успела." Остальные подношения ты уже доел? Меня давно не подкармливали. Какая жалость, Ричард хмыкнул, отошёл от проёма и, не глядя на Диану, прошагал в спальню. Мне нужно переодеться, бросил он на ходу. Можешь посидеть в кухне. Гостиной у нас нет, я сделал там мастерскую. Оказавшись в спальне, Рич быстрым движением захватил на спине ворот рабочей футболки и, стянув её, швырнул на кровать. Сорвал со спинки стула белый джемпер своеобразным вырезом. Нельзя заставлять девушку ждать, даже если девушка явилась раньше времени. Таким девушкам можно всё, даже являться раньше времени. Ты слишком быстро перемещаешься, сообщил Ричард, выходя в коридор и продевая руки в рукава джемпера. Диана не отвечала. Тогда он поднял голову, осмотрелся. Девушка не прошла на кухню, а осталась стоять в дверях. Рюкзак болтался в одной руке, вторая была спрятана в высокий карман джинсов. Стоило Ричу выйти из спальника, как глаза Бэмби сощурились, вперив взгляд в голый торс. Джемпер вдруг показался ужасно лишним, как и все остальные предметы одежды, как и расстояние между спальней и входной дверью. Почему ты ещё не женат? спросила Диана, переведя взгляд с торса на глаза и разрушив момент. Речь поднял руки, продел голову в вырез джемпера, ткань легко скользнула вниз на тело. Не вышло, пожал он плечами, оправляя край. Хочешь на свободное место? Ты завалила конкурс на первом же этапе, забыв про пирог. Он подошёл ближе, схватил с тумбы возле двери ключи, проверил наличие мобильника в кармане. Я вне конкурса, Раян, ухмыльнулась девушка. Я единственная в городе, кто видел тебя без майки. Ричард взялся за дверную ручку и уже хотел открыть дверь, но какой-то чёрт дёрнул его остановиться. Слишком самодовольно она улыбалась. Он медленно склонился к Диане, замирая в дюйме от её лица. Девушка не отошла. На самом деле ей некуда было отходить, но она даже не пыталась как-то обозначить границы. Рич заглянул в огромные оленьи глазищи, скользнул взглядом по курносому носу и задержался на губах. Они заманчиво разомкнулись. Очень заманчиво. Он ещё помнил, какие они мягкие. Воздух стал заряжен настолько, что вот-вот полетели бы молнии. Момент был отличным, просто отличным. Но Рич, как последний кретин, им не воспользовался. Ты себе льстишь», — прошептал он, дёргая за дверную ручку и выталкивая Диану на крыльцо. Сам Ричард вышел следом, щёлкнув замком и направился к машине. В Бристоле они ехали втроём. Тогда на крыльце, справившись с приступом негодования, Диана пробурчала, что необходимо забрать миссис Мастерс из Волтон Парк отеля. Она собиралась навестить мужа и ради этого отпросилась с работы на два часа. Неожиданно. У Рича успел созреть один коварный план, но наличие третьего лица немного путало карты. Возможно, момент был не слишком подходящим, но другого могло не наступить. Поэтому приходилось действовать. Диана назвёт его психом и параноиком, и будет права. Однако Рич предпочитал думать о себе как о предусмотрительном человеке. Один раз он уже попал в интересную ситуацию, сейчас хотелось быть готовым. Как и в первый раз, Ричард остался дожидаться попутчиц на парковке центра, как добрый, преданный водитель. Он нашёл аптеку, купил необходимые составляющие для коварного плана, затем сходил за кофе и вернулся к машине. Дамы пробыли с больным около получаса. Выходили из здания не обнявшись за талии, причём дочь была в этом объятии успокаивающей, а миссис Мастерс в строгой одежде со строгой прической, вдруг сделалась маленькой и беспомощной. Они подошли к мини-куперу, благодарно приняли кофе. Мать семейства не стала стоять на улице, А молча юркнула на заднее сиденье и захлопнула дверь. Как он? тихо спросил Рич. Диана, так же как и в прошлый раз, привалилась к двери машины и пригубила кофе. По словам врачей, хорошо, мрачно сказала девушка. По виду, она помолчала, глядя прямо перед собой. У него из горла тянется трубка и уходит в мешок, привязанный к поясу. Там скапливается кровь, и, наверное, что-то ещё, я не знаю. Говорят, это нормально. Так надо. Скоро эту ерунду с него снимут, Диана прерывисто вздохнула. Его вид выбил маму из колеи. Она улыбалась всё время, но как только он ушёл, расплакалась. Ричард ничего не сказал. Он снял крышку со своего стаканчика и смотрел в остатки кофе, как на самое захватывающее зрелище. Ему нечего было сказать. Он понимал, насколько тяжёлая сложилась ситуация, несмотря на благополучный исход. Всем участникам драмы оставалось только ждать, и никакие слова здесь не важны. Всё, что Рич мог это обнять девушку и гладить по спине, как несколько дней назад поглаживал пальцем тонкое запястье. Но он сомневался, что Дианы понравится такой ход. Велика вероятность, что она впечатала бы его в бетонную колонну крытой парковки. Ричард вдруг позвала девушка. Рич вскинул голову и вопросительно посмотрел в карие глаза. «Спасибо. Тихо проговорила она: "И прости, что вылила на тебя пиво. Ты меня тогда ужасно достал". "Простил уже давно, да и не слишком обижался на самом деле". "Выглядел хоть феерично", хмыкнул он. "О, да. Я заметила штук пять девушек, которые хотели бы с тебя это пиво слезать". Ричард непроизвольно хохотнул, забрал у Дианы картонный стаканчик и выбросил в урну. "Поехали", бросил он, обходя Мини Купер. Покажешь мне этих пятерых, а то свою последнюю фанатку я выгнал и сейчас грущу. Миссис Мастерс уже давно успокоилась, и сейчас Рич видел в зеркало заднего вида, как она безучастно смотрела в окно на мелькающие поля. Поворот на Клифден был недалеко, оставалось пять минут пути. Это одновременно и радовало, и злило. Скоро Рич и Диана снова разойдутся по домам на разных сторонах улицы, и через три участка друг от друга. И коварный план притерпит фиаско. Ричард постучал пальцами по рулю, думая, как ему поступить. Ответа не нашлось. Декорации постепенно сменились из зелёных полей на малоэтажные дома из серого плоского кирпича. Мини-купер въехал в городок и стал кружить по узким улицам. Миссис Мастерс встрепенулась, оторвала невидящий взгляд от окна и повернулась к водителю. Не могли бы вы высадить меня за несколько улиц до гостиницы? Приглушённо спросила она, и её голос почти утонул в звуке работающего двигателя. "Я хочу пройтись". Рич посмотрел в зеркало заднего вида, заглянул в знакомые карие глаза. Почти Бэмби, но не совсем. "Конечно", кивнул он. "Возможно, план всё-таки удастся осуществить". Хотя Диана сидела спокойно, тогда как по задумке должна была уже пританцовывать на месте. Или хорошо держится. Ричард ехал по Хиллроуд и смотрел по сторонам, думая, где ему высадить миссис Мастерс, когда её дочь резко дёрнулась и махнула рукой куда-то в сторону. "Тормози", приказала она. Диана выглядела так, будто готова отобрать руль, если Рич не подчинится. Кажется, кофе наконец переварился в её организме. Ричард хмыкнул и свернул на обочину как раз около ресторана Сэллер. Диана повернулась к заднему сиденью. Мам, отсюда немного далеко, но ты дойдёшь? нетерпеливо спросила она. Всё хорошо, спокойно ответила миссис Мастерс, открывая дверцу. Спасибо, Ричард. Вы нам очень помогли. Женщина не стала ждать ответа, вышла из машины и перебежала улицу. "Стой здесь", приказала Диана, глядя, как её мать удаляется от машины. Она рванула было ручку, но Рич вовремя схватил её за локоть. "Подожди. Проговорил он, пытаясь держать смех, наклоняясь к бардачку. Я уже думал, что ты терминатор. Девушка отпустила дверь. Рич, роясь в недрах бардачка, кожи, ощущал её взгляд на своём затылке. А ещё очень остро реагировал на близость стройных ног, на которых почти лежал грудной клеткой. Что? спросила Диана. Кажется, пришло время признаться, что я подсыпал в твой кофе три МТН. Рич наконец извлёк на свет нужную коробочку и разогнулся и увидел карие глаза с ошарашенным выражением в них. Что ты подсыпал? выдохнула девушка. Диуретик, хмыкнул Ричард. На вот, возьми с собой. Он протянул зажатую в пальцах коробочку с тестом на беременность. У девочки-провизора в аптеке был очень загадочный взгляд, когда Рич покупал этот набор диверсанта. Взгляд Дианы сейчас не был загадочным. Длинные чёрные ресницы опустились. Она внимательно изучила коробку, и когда ресницы снова взметнулись вверх, стало ясно, что Диана готова на убийство. "Ты псих", выпалила она. "Ты долбанный псих!" Он так и знал. "Какого чёрта, Райан, тебе пора лечить, ты знаешь? Ты параноик". Это он тоже предвидел. "Я тебе сейчас этот тест засуну в Этого в сценарии не было. Перестань орать!" спокойно сказал речь. Я же говорил, что ты не можешь знать наверняка. Я могу знать. Конечно, вот сейчас мы и узнаем. Забирай и топай быстрее. Я пока закажу нам чего-нибудь перекусить. Как ни странно, Диана замолчала. Просто со щелчком захлопнула рот. В следующую секунду она выхватила из пальцев Рича злосчастную коробку, вылетела вон из машины и бегом понеслась к двери селлар. Выходя следом за нею, Ричард слышал, как она вполголоса проклинает всех художников. Он беззвучно прыснул. Она имела право злиться и ненавидеть Рича. Она ведь не знала, что когда-то Келли стала не слабым сюрпризом для 19-летнего безответственного сопляка. С тех пор сопляк вырос. Сюрпризов больше не хотелось. Лучше заранее взять ситуацию под контроль. Диана бросила пластиковую палочку на раковину, открыла кран, вымыла руки. Набрав полные ладони воды, она задержала дыхание и опустила в них лицо. Оно горело огнём праведного гнева. Прежде чем выйти в зал ресторанчика, следовало успокоиться. О чём он думал? Неужели нельзя решить вопрос проще, быстрее и спокойнее? Диана всю дорогу домой хотела, чтобы он вдавил педаль газа и только чувство собственного достоинства заставляло её просто ждать. А оказывается, кое кто решил таким садистским способом заставить её сделать тест. Диди имела полное право злиться. Глядя в зеркало, как вода каплями стекает по лицу и падает в раковину, она решила отомстить параноику за его выходку, разыграть спектакль, прикинуться капризной, больной, вялой или как там себя чувствуют беременные женщины. Возможно, это жестоко и по-детски, но подсыпать людям в кофе мочегонный препарат тоже не слишком взрослый поступок. Приняв такое решение, Дидя спрятала в рюкзак тест, оторвала бумажное полотенце и промокнула им лицо. Подарив самой себе наглую хмылку в зеркальном отражении она толкнула дверь и вышла в зал уютное место милое С винным погребом его роднили стеллажи с бутылками приставленные к каждой свободной стене примечание cellar в переводе с английского погреб подвал конец примечания остальной интерьер был выдержан в староанглийском стиле Деревянные поверхности, кожаные кресла, ковры, кованые стулья с подушками винного цвета. Не забегаловка, а особняк. Почему Диана никогда не бывала здесь раньше? Ах, да, она же много лет не жила в Кливдене. Дидя перестала озираться по сторонам, навесила на лицо маску озабоченности и растерянности и пошла к выходу. Ричоб обнаружился прямо там. Он не стал заходить в глуп присторанчика, а уселся неподалёку от двери за стол с четырьмя обтянутыми тканью стульями, Диана решительно направилась туда. Но когда между столиком и нею оставался фут, вдруг замерла, задохнувшись от накативших неясных чувств. Речь был не один. Напротив него, оспиной, где сидел мужчина, она узнала короткостриженный затылок с уложенными на макушке тёмно-русыми волосами. И маска слетела с лица. Диана тут же забыла про план устроить представление. Растерянность теперь была самой настоящей. Ричард, сидевший, скрестив руки на груди и глядя куда-то в окно, повернул голову, и его голубые глаза выловили диди среди декора интерьера. Если секунду назад можно было сбежать, то сейчас стало поздно. Она расправила плечи и уверенным шагом подошла к столу. Я заказал тебе салат и чесночные булочки констатировал Рич. Напиток закажешь сама. Спасибо, отозвалась Диана, ни на кого не глядя. Не стоило. У неё был выбор. Оба мужчины сидели с разных сторон стола. Возле обоих стояли свободные стулья. Она не хотела садиться ни с одним из них. Диана взяла тот стул, что находился рядом с Ричем, отодвинула и села во главе. Во время этих манипуляций кожа чесалась от двух внимательных взглядов: ярко-голубого и тёплого золотистого. Я как раз ехал мимо, когда увидел тебя и твоего приятеля, проговорил Уильям, обладатель короткостриженного затылка. Со мной не поздороваешься? Нет, отрезала Диана, поставив локти на стол и уставившись в окно. Милая, ну перестань, голос Билл стал ласковым, уговаривающим. Сколько ещё ты будешь ждутся? Диди пожала плечами. Его наглость начинала граничить с глупостью. Я не дуюсь. Я просто хочу, чтобы тебя затоптало стадо слонов, а сейчас уйди и дай нам спокойно поесть. Уильям не послушал. Наоборот, он откинулся на спинку стула и ухмыльнулся. Ознаю свою крошку. Мне успели рассказать, как ты здесь веселилась без меня танцевала на баре, опрокинула стакан на какого-то местного художника, так что не нужно упрекать меня в грехах. Ты сама та ещё оторва. Диана почти почувствовала, как напрягся Рич. Он не смотрел ни на неё, ни на Билла. Ричард внимательно изучал улицу через стекло, но от слов у Уильяма, кажется, мышцы под рукавами белого джемпера перекатились волной. Поехали домой, продолжал Билл. Мы разлеглись, и ты, и я. Давай просто забудем об этих гастролях. С твоей стороны было глупо всё бросать, но у тебя всегда была горячая кровь. Я уверен, твоя любимая Алекса сможет выбить место в труппе. Она же спит с родственником хозяина. Будешь снова танцевать и ни о чём не беспокоиться. Неужели чердак родителей лучше нашей уютной квартиры? Диана слушала Била и не верила своим ушам. Будто не с ним она жила несколько лет. Не он был нежным, милым парнем. Не он забирал её с работы по ночам. Куда всё испарилось? Что стало с тем человеком? Отрезкой отповеди его спасло появление официанта с двумя чашками кофе, салатом и корзинкой чесночных булочек. "Принесите счёт". Наконец подал голос Ричард, когда официант уже собирался уйти. На фоне заискивания Уильяма этот бас звучал уверенно, холодно и устрашающе. "Побыстрее". Официант кивнул и испарился. Рич больше не смотрел в окно. Льдинки его глаз были намертво прикованы к лицу Била. Это был один из немногих случаев, когда Диана порадовалась присутствию художника. Твои источники тебе не доложили, что папа в больнице, решила задать вопрос она, просто ради интереса. На самом деле их разговор был окончен в тот момент, когда Уильям предложил забыть о гастролях. Нет, Спокойно ответил бывший: "Что с ним? Какое что серьёзное? Сочувствую Максу, но ты ведь не его лечащий врач. Будешь приезжать из Лондона в выходные?" Кажется, блондинистый Цербер слева от Дианы скрипнул зубами, или ей показалось. Может, она себе только нафантазировала его напряжение и холод во взгляде. Ведь Билли ничего такого не ощущал и продолжал вести себя как уверенный в себе осёл. Официант снова материализовался рядом с их столом, опустил на потёртую деревянную столешницу кожаную книжицу и поспешил сбежать. Речь переключил внимание с Уильяма на счёт, быстрым движением извлёк из кармана несколько купюр и прихлопнул их книжицей. Встав со стула, он одной рукой взял из корзинки две чесночные булочки, второй схватил Диди за предплечье и потянул вверх. Поехали, пробасил он. Я могу приготовить точно такой же салат. Диана не сопротивлялась. Ради собственного независимого вида она выдрала руку из захвата, но дальше безропотно встала и пошла к двери. "Забудь обо мне, Уильям", напоследок бросила она. "Это твоё последнее слово? Я устал тратить свой отпуск в попытках найти тебя". Что-то дрогнуло внутри. Осознание полнейшего краха сдавило грудную клетку, и вдруг захотелось всё переиграть, начать заново. Но Деди промолчала. Обернувшись в дверях, она увидела, что Ричард за ней не идёт. Он опёрся свободной ладонью о стол и навис над Уильямом. Подойдёшь к ней ещё раз, сломаю ноги. долетела до слуха Дианы, прежде чем Рич разогнулся и направился к выходу. К дому подъезжали молча. Это становилось традицией молчать в салоне мини-купера. О чём думал Рич, Диана знать не могла. Сама она пребывала в состоянии близком к отчаянию. Как она могла так ошибаться? Не верилась. просто не верилась. В подкорке существовал другой образ Уильяма, совсем другой. Это не могло быть простой мишурой, прикрывающей истинную сущность. Или могло. Или он правда настолько устал искать её, что обозлился и очерствел. Автомобиль остановился возле участка Мастерсов. но Диана продолжала сидеть на месте. Она забыла, что это её остановка. Мысли блуждали где-то не здесь. Ричард убрал руки с руля, потёр лицо ладонями, и это движение вывело Диди из состояния транса. Долго вы были вместе, спросил Рич, повернувшись к ней всем корпусом. Пару лет, пробормотала Диана, глядя на залитую дождём улицу. Ты поэтому приехала сюда? Я умею убегать от проблем, только они всегда меня догоняют. Это напомнило о ещё одном нерешённом вопросе. Полчаса назад он казался идиотской шуткой, поводом для розыгрыша. Только настроение шутить пропало. Диана раскрыла рюкзак, вытащила оттуда пластиковую палочку и протянула Ричу. На маленьком экране в центре палочки была одна полоска. "Спой спокойно, пока что никто не подбросит тебе нежданного ребёнка". Ричард не спеша отобрал тест, задумчиво покрутил в руках не радовался, не расстраивался, никаких картинных вздохов и хватания за волосы. Он был спокоен. Ди. Он бросил кусок пластика на панель под лобовое стекло. Я просто хотел знать наверняка. Извини за эту выходку. Продуманный был план, невесело хмыкнула Диана. Мы в расчёте за пиво. Больше не злишься? Я не злилась. Разве? Теперь Диана улыбнулась по-настоящему. Я была в бешенстве. Тебе повезло, что Уильям увидел нас и решил подсесть. Я собиралась разыграть узнавшую о беременности капризную идиотку. Рич забросил локоть на спинку кресла, провёл пальцем по губам. Гипнотизирующий жест. "И я бы тебе поверил", вскинул он густую бровь. "Я умею быть убедительной". Ответила Диана, сосредоточив всё внимание на застывшем на губе пальце. Взгляд повил кожу. Прямо как там, в прихожей Рича, до того, как он вытолкал её за дверь. Стоило только немного податься к нему, и он абсолютно точно рванул бы навстречу. Стоило только качнуться. Что за абсурдная мысль. Дети дёрнулась, освобождаясь от наваждения, отвернулась и схватилась за дверную ручку. Я пойду, пробормотала она. Диана вышла в мелкую морось, серыццой побежала к дому. Оказавшись в укрытии прихожей, она обернулась. Только тогда Ричард завёл купер и уехал. Если мужчина по непонятным причинам возится с женщиной и её проблемами, то причина вполне понятна. За короткий срок отношения Рича претерпела абсолютную смену полюса. Дядя не считала себя дурой. То, что она ему всё-таки нравилась, стало ясно после случая в танцевальном зале. Если бы не нравилось, тои случай не случился бы, а он нравился ей, даже очень. Вот только несколько лет счастливой и почти замужней жизни не вычёркиваются из памяти по щелчку пальцев. Призрак самого милого в мире парня Уильяма ещё маячил перед глазами и не подпускал слишком близко кого-то нового.